Скачки переселяются на Удельную. Целые события в мире татошников. Из всех видов и родов лошадиного спорта удельненские скачки всегда занимают первое место и конкурируют с московскими. Ни рысистые бега на саночках и колесах, ни царскосельские скачки не могут идти в сравнение с новым великолепным ипподромом на коломяжском шоссе, Из многотысячным оборотом удельнинского тотализатора осталось еще два скаковых дня в царском селе, но Салон Натали перестал уже ими интересоваться и сосредоточил все свое внимание на коломягах. Быстрая канцелярия Салона свела итоги царскому селу и представила пайщикам полный отчет. Цифры в самом деле изумительны. Из 83 заездов с 16 скакунами бюро салона в лице Хилатова с помощниками угадало 54 фаворита, играя в 67 заездах, на которые делались ставки. Результаты не только блестящие, но почти невероятны, если не считать фуксов, то есть непредвиденных случайностей. Бюро угадало 9 лошадей из 10, и при этом даже таких, которые скакали в первый раз с известными шансами и статьями. Оказывается, что бюро следило за тренировкой, высматривало примерные заезды новых скакунов, имело сведения о всех качествах новых лошадей и благодаря этому угадывало даже будущих фаворитов, предсказывало многим их будущую фортуну. При таких условиях салон Натали мог бы обогатить пайщиков, если бы, если бы главный руководитель игры Хилатов не кривил душой и не играл одновременно на паях в двух местах, то есть в салоне и ямке. В то время как в верном заезде Хилатов ставил для салона сравнительно пустяки 20-40 билетов, Для Жакеев-Ямки он брал сотни билетов. Хилатов все время молчал, пока секретарь читал составленный им отчет. Все ждали, что он скажет что-нибудь от себя, но он был сегодня не в духе. Много причин было для дурного расположения. Бедный Орел, успевший дать ему в два дня более десяти тысяч, лежит избитый, и вряд ли будет в состоянии участвовать на удельнинских скачках. Парфенова должна была прийти к нему вчера вечером, как она дала клятву, но вместо нее он принимал глупейший визит какого-то сборщика податей, добивавшегося у него узнать род его занятий и средства к жизни. Глупа! Великолепно по глупости! Так он раскроет свои карты энергичному агенту городской управы. Затем его ссоры с Натали, то из ревности, то из-за игры с жакеями. Наконец, у него третий день стреляет в Баку. Это признак старости, немощи. Ему стукнуло пятьдесят, и годы дают себя чувствовать. Слово «За вами». — обратился к Хилатову граф Крюгер, когда в зале воцарилась тишина. — Я, новичок в вашем салоне, но должен засвидетельствовать, что труды и знания князя прямо изумительны. Просим вас сказать нам что-нибудь. — Извольте, слушайте. И Хилатов стал излагать виды на урожай в Коломягах. По-видимому, все присутствовавшие остались очень довольны как результатами царскосельских скачек, так и видами на урожай удельный. Хилатов по обыкновению говорил красиво. Натали, как всегда, угощала, и во время собрания лакеи разносили чай, кофе, ликеры. Присутствовавшие чувствовали себя прекрасно. Три туали загородных садов мило с соседями в антрактах, а делали выкладки в своих записных книжках и находились, что дивиденд в два с полтины на рубль – прекрасный дивиденд. Одно только не прекрасно – этот самый дивиденд существует лишь в воображении, и фактически никто никогда в глаза его не видел». Только два жакея, участвующие в салоне, оставались сравнительно в выигрыше и были довольны игрой, хотя для них не было тайной участия Хилатова в другой игре, на паях с другими жакеями. Хилатов, как пчела, собирал мед везде, где было можно. У одних жакеев он пользовался их спортивными сведениями, у других секретами конюшен, а у третьих прямо мошенническими фокусами, дававшими самый крупный выигрыш. Поэтому тажакеи салона Натали и относились скептически к Хилатову, считая его перебежчиком. Прямого вреда салону он, правда, не наносил, но косвенно подрывал его игру, так как трудно служить двум господам и гнаться за двумя зайцами. Супруги Парфеновы. Почти не виделись и старались не оставаться наедине. У обоих было состояние духа, близкое к полному отчаянию. Месяц тому назад Нина Андреевна чувствовала себя по отношению к мужу, если не грозным судьей, то во всяком случае совершенно правой и невинно обиженной. Но теперь, после гнусного шантажа Хилатова, ее вина стала еще, пожалуй, больше мужа. Религиозная, строго воспитанная, привыкшая к хорошему обществу, Нина Андреевна приходила в ужас от всего происшедшего. Больше всего ее пугала клятва, данная ею. Клятва, в которой она сама виновата. Если бы она раньше не кидала благосклонных взглядов Хилатову, не смотрела бы на него ласково, как на своего защитника и рыцаря, не обратилась бы к нему на скачках, подобно какой-то авантюристке, разве могла бы произойти вся эта история? Правда, она не предполагала, что под такой мужественной, красивой внешностью южанина мог скрываться гнусный шантажист, шантажист, шулер, проходимец, беглый арестант. Но все-таки она виновата. Виновата как жена, мать и порядочная женщина. Она почти не знала Хилатова. Если бы он был даже настоящим рыцарем, ей не следовало так опрометчиво отдавать в его руки свою репутацию. Но дело сделано, и сделанного воротить нельзя». С одной стороны, обвинение в краже кошелька, а с другой тяжелая клятва связали ее с этим шантажистом. И Нина Андреевна чувствовала, как у нее на голове шевелились волосы от ужаса, и кровь застывала в жилах. Нина Андреевна точно немела в ужасе. «Не пойти не могу». «Не могу рисковать жизнью детей и ждать от него присылки полицейских. Он способен на все, он не остановится ни перед чем, а мои дети... Дети!» И она машинально вскакивала, шла в детскую и безумно обнимала детей. Пять дней, прожитые Ниной Андреевной после происшествия в Ташкенте, показались ей пятью годами тяжкой болезни. И в самом деле... Она состарилась и изменилась до неузнаваемости. А неделя проходила, клятвенный срок приближался, осталось два дня до назначенного Хилатовым срока. С каждым часом Нина Андреевна приходила все в большее отчаяние, силы ее слабели, она едва передвигала ноги. Хилатов, часто бывавший у них за последнее время, теперь не показывался. И Нина Андреевна ничего не знала о нем. Дачу, где он жил, она боялась видеть, но невольно взоры ее обращались на коричневый домик с заветными окнами. В домике точно все вымерло, точно он стал необитаемым. Эта зловещая пустота еще больше страшила несчастную женщину, которая должна была с наступлением сумерек идти туда, идти одной в незнакомый дом холостого человека». Одной мыслью об этом было довольно, чтобы у такой женщины, как Парфенова, подкашивались ноги.